Эпилог. Роза. За полчаса до Нового года. Не успели мы отдышаться и занять свои места после хоровода, как вдруг свет в кафе погас. Под характерную испанскую композицию в центр зала вышел Артак Ашотович в образе Тореадора, а следом за ним выбежали Лёшка и Азат в костюмах быков. Хозяин кафе стал размахивать красной тряпкой перед их лицами, а те, в свою очередь, таранить его игрушечными рожками. Мама заразительно смеялась, придерживая огромный живот. Аделина, не сводя с Азата влюблённых глаз, снимала происходящее на телефон. Кругом все пели и кричали, переливались гирлянды, а столики, занятые многочисленными родственниками арабаджанов, ломились от разносолов. «Кажется, эта троица нашла друг друга». Митя кивнул в сторону театрализированной кориды. «Ага, Лёшка подозрительно быстро влился в их семью». Поймав воодушевлённый мамин взгляд, я отсалютовала ей бокалом шампанского. Однако, памятуя о своём последнем опыте распития алкогольных напитков, отставила бокал. «Новый год уже на подходе. Позволишь тебя украсть?» Многозначительно подмигнув, он накрыл мою ладонь своей. «Звучит заманчиво. Осталось только выбраться». Хихикая указала на толпу мужчин, выплясывающих традиционный армянский танец. По правде говоря, мы не планировали появляться здесь. Сначала провели праздничный вечер у Бодровых в компании Митинах родственников. Его мама покинула реабилитационный центр на время каникул. Она очень расчувствовалась, узнав, что старший сын вернулся домой живым и невредимым. Попрощавшись с родственниками, Митя настоял, чтобы и я проводила непростой год с близкими, отмечающими в кафе Артака Ашотовича. Разумеется, я поддержала эту идею, особенно после того, как мы все утро спорили насчет чересчур щедрого подарка Деда Мороза Бориса Невзорова. Сперва Митя был категорически против, но, приложив все свои дипломатические способности, удалось донести до него несколько простых истин. Судьба и так не слишком церемонилась с нами в последнее время. В жизни есть место чуду. Всегда. Даже после самой мрачной непогоды рано или поздно прояснится. И главное, любовь способна победить смерть. Но это мы уже проверили. К счастью, Митя прислушался. Мы решили пожить в этой квартире, хотя бы пока не встанем на ноги. Скорее всего, после окончания лечения ему вновь придется вернуться на службу. Старалась не думать о новом неминуемом расставании. Мой воин заверил, что после армии вернется в Москву и попробует поступить в школу МВД России. С другой стороны, после всего, что мы пережили, подождать еще несколько месяцев казалось сущим пустяком. Разгребая сегодня днём электронную почту, мы обнаружили письмо от продюсера популярной программы с предложением принять участие в съёмках документального фильма про то, как выжить в тайге. Любимый обещал подумать. Я вздрогнула, потому что зал наполнился пророческим припевом композиции «Сочиняй мечты». Всегда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться. Владе, сочиняй мечты. Фит Уля из WoW Band. Ну что, вперёд? Он переплел наши пальцы, нетерпеливо поглаживая сердцевину ладони. «Роза! Дима! С наступающим!» Широко улыбнулся Азад после того, как мы практически врезались в них с Аделиной на танцполе. «Взаимно!» — Митя пожал ему руку. «Роза, я так за вас рада!» Ада в атласном красном платье буквально светилась от счастья. «А я за вас!» Я не удержалась и крепко ее обняла. «Новый год через минуту. Нам пора!» Митя нетерпеливо потянул меня к гардеробу. Быстро накинув пуховики, мы спустились по лестнице, вылетая из кафе. Все кругом затихло. На улице пушистыми хлопьями падал снег. Остались только мы, как никогда живые и ошалевшие от счастья. В новогоднюю ночь принято загадывать желание. Он по-мальчишески открыто улыбнулся. «Мое главное желание уже осуществилось. Ты вернулся домой, ко мне». Бледные впалы щеки Мити порозовели. Он взял меня за подбородок и, откровенно посмотрев в глаза, произнес. «Раньше я не жил». И только познакомившись с одной юной гордой и не по годам мудрой девушкой, узнал, что такое любить до безумия, до абсурда. Я нашел в тебе себя, такого, каким всегда в глубине души мечтал стать. Роза Пчелкина, ты моя первая любовь, которая изменила всю мою жизнь. Мы глубоко и прерывисто дышали бодрящим морозным воздухом, будто он состоит из эндорфинов. А ты не только моя первая, но и последняя, Дмитрий Воинов. Роза Воинова. Он впился в мои губы сладким, умиротворяющим поцелуем, от которого каждая клеточка моего тела наполнилась счастьем. «Митя», — прошептала я, ощущая, как пушистые снежинки щекочут лицо. «Я больше не уеду, пока не сделаю тебя своей, официально своей. Если ты заплачешь, я утешу. Если ты засмеешься, я разделю твою радость. Если ты упадешь, я подниму тебя и понесу на руках. Розочка, ты согласна стать моей женой?» — произнес он, омывая волной теплоты. Твоя жизнь — это моя жизнь, бесстрашный воин. И какие бы испытания нам не приготовила судьба, знай, я готова разделить их с тобой. А еще я всегда тебя дождусь. Я закрепила свои слова ласковым поцелуем, умирая и вновь возрождаясь в сильных мужских руках. Любовь победила. Конец.